Вот это подтверждение нашей теории об арийской нации. Волею судьбы оказавшейся разделенной. Говоривший невысокий и худощавый мужчина средних лет активно жестикулировал. Это действие завораживало всех вокруг. Всех, но не меня. Я и в будущем видел много хроники с участием этого человека. Правда, вживую это оказалось более внушительно и зажигало не по-детски. Но все же его манеру я узнавал. «Прошу не любить и не жаловать». Его неуравновешенность Адольф Алоизович, собственной мать ее персоной. Если честно, то меня просто воротит от его манеры выступать на публику. Жесть похлеще заседаний Госдумы. В середине июня, как снег на голову, в Кенигсберг и в нашу школу, в частности, заявился отец немецкого народа с прихлебателями. Все бы ничего, но среди выступавших на собрании оказался и начальник школы Абвера и мой майор Дюрер, получивший совсем недавно повышение и чин оберст-лейтенанта. Эти уроды, отрапортовав, доложили приехавшим гостям из Берлина об удачном эксперименте, идущем с 41-го года, то есть о нас. Фюрер, до этого только слушавший речи разных господ офицеров, различных чиновников и прочей челяди, внезапно заинтересовался вопросом и подозвал к себе дюрера – Перекинувшись с ним парой фраз, взглядом безошибочно вычленил меня из толпы инструкторов и курсантов и вперил свои блеклые глаза прямо в мои. Очень хотелось отвернуться, но не потому, что тот давил взглядом, а просто было противно, если честно. Почему-то внешний вид говорил мне о ненормальности этого человека, являвшегося исторической личностью и злодеем мирового масштаба. А уж когда через адъютанта Дюрера меня вызвали к трибуне, Даже коленки затряслись. Никак я не ожидал, особенно появившись здесь в сорок первом, что через несколько лет смогу увидеть Гитлера. Да еще бы вот так близко. Даже рукой можно дотронуться, если захотеть. Любой советский человек, наверное, сейчас хотел бы оказаться на моем месте. Но я был спокоен. В Вгрызаться в горло фюреру даже в мыслях не было. Зачем? Что это изменит? Убери его сейчас, на смену придет какой-нибудь урод, еще более жестокий, чем Алоизыч. Даже представить трудно, что может пойти по-другому после внезапной смерти Гитлера. Да тот же Гиммлер из мести зальет всю страну кровью. Последователи Адольфа сотрут с лица земли все то, что еще находится в их власти. Нет-нет, даже думать не буду. Встав рядом, я дал осмотреть себя сверху донизу и начал вслушиваться в речь фюрера. «А говорю он, как всегда, о барийцах». О том, что немецкий народ избран создателем для великой цели — управлять и владеть всем миром. В общем, Адольф сел на своего любимого конька и помчал. Краем глаза, осматривая кругу, с удивлением обнаружил, что многие присутствующие слушают фюрера с открытыми ртами. Почему удивился? Ну, так ведь они-то, в отличие от меня, не в первый раз это слышат и могли бы уже привыкнуть к пламенным речам своего вождя. Даже на территориях этой варварской страны мы находим представителей нашей расы. Наш народ был искусственно разделен в прошлом, но мы нарушили планы мирового сионизма, и вскоре арийцы воспрянут, как феникс из пепла. Осталось совсем немного. Мы обязательно победим это зло. Потому как только Германия может управлять миром». Хренаси он завернул, но об евреях, кстати, в чем-то прав. Не берусь судить эту нацию здесь, в сороковых годах XX -го века, и уж тем более в древние времена. Но в будущем меня часто посещали мысли относительно правильности идей Гитлера о мировом сионизме. В будущем евреи вели себя настолько нагло и безнаказанно, что это вызвало злость и желание подумать над словами Адольфа. «Мне рассказали о твоих подвигах во славу Рейха. Ты еще очень мал, но уже много сделал для славы нашего народа. «Продолжай в том же духе, и в будущем тебя ждут слава и почет!» Обратился непосредственно ко мне фюрер. Вскинув руку в нацистском приветствии, я бодро произнес «Хайль Гитлер!» И тут же добавил неуставное «Слава Великой Германии!» Толпа загудела, но это был восторг. А Гитлер меня аж передернуло. Положил мне на плечо свою тощую руку и улыбнулся. Ладно, хоть не поцеловал. После грандиозных мероприятий мы встретились с Кузнецовым через сутки. Долго обсуждали произошедшее накануне. И разведчик поддержал меня в моих домыслах. Правда, сказал твердо, что на моем месте он не сдержался бы. Но я не верил ему. Не бросился же он на Коха, когда вроде как имел возможность. А тут было все еще сложнее. После окончания митинга я собственными глазами увидел уровень подготовки охраны к встрече такого гостя. На всех зданиях вокруг Во всех окнах находились снайперы и, как мне кажется, лучшие стрелки вермахта и СС. Протяни я свои шаловливые ручонки в сторону их кумира. Лег бы там мгновенно, с десятком пуль в каждом ухе. «Юрий, мой мальчик!» В конце первого месяца лета меня вызвал дюрер, теперь уже официально носивший звание подполковника. «В какой форме ты сейчас? Жалобы на здоровье есть?» «Это он зачем так издалека заходит?» «Я в порядке, господин оберс-лейтенант?» Бодро, как всегда, ответил я. «Не беспокоят старые раны. У меня до сих пор нога при смене погоды». «Немного, почти не ощущаю», — сказал правду я. «Тело-то детское. Скорее всего, позже, когда стану старше, все травмы и ранения скажутся. А пока я наслаждаюсь своим детским телом, хоть и досталось ему уже изрядно». «Старею, наверное», — подытожил дюрер. «Юрий, необходимо отправиться в Белоруссию». «Куда прикажете, Гэр Робертс, лейтенант?» — вытянулся я. «Необходимо провести скрытную операцию по поиску нашей группы. Да-да, той самой, которую готовил в том числе и ты. Что-то случилось?» «Скажу прямо. Дюрер немного поморщился. Есть подозрение, что группа работает на советы. Их взяли? Никто этого не знает, как ты понимаешь. Но в последних передачах вылезли факты, которые не подтверждает разведка». Противоречия есть и будут всегда, но здесь они становятся слишком явными. Командование решило, что группа работает под принуждением, а, возможно, и вовсе уничтожена вся, кроме радиста, разумеется. Его почерк индивидуален, и подделать его не так просто. Гораздо проще завербовать специалиста и использовать его. Я понял вас. Буду готов, когда получу исчерпывающую информацию по месту и по людям, с кем придется работать. Все получишь сегодня же. «Слава богу, наших людей там хватает, есть и связные, и группы поддержки. Но весь смысл операции в том, чтобы ты работал инкогнито, в одиночку. Справишься?» Совсем в одиночку на территории противника не выжить Героберст. Я сделал вид, что задумался. «Мне нужно что-то есть, где-то спать, это естественно, как мне кажется. Понимаю, что командованию нет дела до проблем агента, но все же, ведь от этого в том числе зависит успешность работы». — Все время не устаю поражаться твоему раннему развитию. Оберс-лейтенант всплеснул руками. — Не знал бы тебя столько времени, не поверил бы, что ребенок может так рассуждать. — Успокою тебя, командованию вовсе не плевать на агентов, потому как именно оно заинтересовано в успешном выполнении задания. Разговор длился около часа, все это время я был занят одним важным делом. Используя простые и незатейливые фразы и вопросы, пытался разузнать, какие именно подозрения возникли у немцев по отношению к работе наших малолетних диверсантов. В чем прокололся СМЕРШ? Что делают не так? Обтекаемо, тщательно фильтруя информацию, Дюрер приоткрыл тайну лишь частично. «Дело мне предстояло важное. Еще бы. Узнаешь тут о проблемах, надо бы доложить о них. И вдруг немцы сами засылают меня к своим. Идеально». Главное, не попасть под раздачу уже в нашем тылу. Возраст, как я надеюсь, и здесь должен сыграть свою роль. Мне предстоит, в общем-то, не слишком и тяжелый путь, ибо служу я родине, а не фашистам. Это они сейчас будут проводить со мной инструктажи и разное обучение с целью моего успешного внедрения к русским. А мне все это и не требуется. Я ведь не в тыл врага иду, а можно сказать, домой. А вот Кузнецов насторожился». Прямо говорить ничего не стал, а поспешил доложить, куда следует. Связное у него есть. Передадут сообщение, и меня на той стороне встретят. Ты не думаешь, что тебя раскрыли и хотят использовать? А в чем, Николай? Я не из линейной части, расположение которой вооружение и численность можно донести как разведданные. Сообщу о школе. Они и так известны, сам знаешь. Даже бомбили рядом, правда, не попали, но все же. Нет, я не думаю, что немцам что-то известно». Заметь, меня посылают не для того, чтобы соединиться с отрядом и доложить обстановку. Я буду один. Мне нужно найти группу, разведать все и вся, и лишь затем, если не найду возможность выйти на связь другим способом, присоединиться к разведгруппе. Опасно. Очень опасно. Кузнецов что-то чуял, но не мог выразить словами свои ощущения. Прорвемся, Николай Иванович. Не через такое лазали, пошутил я. «Ты слишком глубоко и быстро влез к врагу, шуткали ли? Еще вчера ползал по лесам с партизанами, взрывал эшелоны, заманивал в ловушки егерей, а сегодня тебя хлопал по плечу сам фюрер». «Есть одна задумка, Коля». Резко оборвал я шутливый разговор. «Я осторожно зондировал почву для одного дельца, а тут это командировка, мать ее». «Вот», — воскликнул Кузнецов, «так и думал, что есть что-то такое, из-за чего все так закрутилось. Рассказывай, куда ты влез». «Может, именно поэтому тебя и хотят устранить из школы?» «Как-то не думал об этом, но, думаю, вряд ли». Засомневался я в своих силах. «После встречи с Гитлером у меня возникла идея попытаться продвинуться дальше». «В каком смысле?» «Не понял Николай». «В прямом. В Берлине ведь тоже есть школа Абвера». «Сдурел! Тебя же обучали в Германии. А если...» «Уже навел справки, не бойся. Я был очень деликатен и осторожен. Так вот...» Школа, в которой обучался агент Сепчук, ликвидирована. Инструкторы давно на фронте. Кто выжил, конечно, это я знаю точно. Архив, конечно, есть. Более того, он как раз в Берлине. Но, думаю, никому там не будет дело до какого-то унтер-офицера. Тем более мальчишки. Вообще-то это очень подозрительно. Зря ты так надеешься на авось. Немцы очень умны. А уж в гестапо. Я не собираюсь там по улицам околачиваться. Меня интересует Адольф. «Ты точно не в себе. Что ты придумал?» «Хочу войти в его окружение», — серьезно заметил я. «Дохлый номер, туда не пробиться». «Это сейчас», — загадочно произнес я. «А вот когда бои будут идти на подступах к Берлину...» «Юра, да когда это еще будет?» «Раньше, чем ты думаешь», — вновь хитро ответил я. «Ты же понимаешь, что войска сейчас встанут. Они уже кое-где переходят к обороне, так? И что?» «Наши будут копить силы, а немцы закапываться в землю и бетон. Впереди серьезное сражение, по результатам которого, как мне кажется, мы не только освободим нашу землю, но и здорово продвинемся в Европе. Начнется хаос. Вот этим я и хочу воспользоваться». «Ну, я не знаю, что тебе на это сказать. Сам знаешь, что сведений о том, что происходит в наших штабах, у нас нет». Развел руками и выделил слово «наших кузнецов». «Точно мы о враге знаем больше, чем о своих». Но это естественно. Путь в тыл Красной Армии получился интересным. Я сумел переубедить начальство изменить план внедрения. Меня, как и всех ранее, предполагалось забросить в тыл самолетом, а я настоял, что смогу легче и незаметнее сделать это по земле. Так и сказал, что больше падать с неба я не хочу. Зачем? Спокойно доберусь до линии фронта, а там лесами дойду туда, куда нужно. Благо лесов в Белоруссии хватает. Линия фронта в 44-м — это не то же, что в 41-м. И наши и немцы окапываются, как в последний раз. Вдоль железной дороги на Лиду, не углубляясь далеко в лес, я спокойно двигался к цели. Одет, как обычный деревенский парнишка, оружия нет, даже ножа. При себе только краюха хлеба и все. Слабое место в моей маскировке — мое тело. Слишком много отметок на нем. А это лишние вопросы у человека, который захочет меня допросить. Немцы предлагали сделать мне татуировку, как у лагерников, но я отказался, не похож я на них. Раскроют в раз. Я же там не был, не считая свой плен в сорок году. Вот и косил под простого перебежчика из приграничного района. Немцы местами оставляли деревни, перегруппировываясь. Вот якобы улучил момент и свалил на восток. Железка охранялась серьезно. Если немецкие опорные пункты я прошел легко, Все же на местах люди были предупреждены, и при названии пароля мне дали возможность преодолеть минные поля, то вот с противоположной стороны все было строже и сложнее. На пузе, по высокой траве, я медленно полз вдоль железнодорожной насыпи до тех пор, пока меня не поймали. «А ну, вставай! Кто такой?» Окрик застал меня врасплох. «Каждый секрет разве обнаружишь?» Но голос того, кто окрикнул, звучал спокойно, и тревоги у меня не было. «Юрка я!» «Осипчук!» — тихо произнес я и провел ладонью под носом, будто вытирая сопли. Лицо грязное от пыли, волосы вообще как проволока. Хорош, наверное, гусь. Это я о себе. «Да чего же это, Юрка, по минам ползаешь? И откуда ты вообще?» Молодой парнишка лет 20 смотрел на меня чуть настороженно, но винтовку не поднимал. «Да из Климовича я. Немцы там уезжать начали, я и дал дёру». «А где такие Климовичи?» «Там!» — я махнул рукой на запад себе за спину. — Пойдем-ка со мной, отведу тебя к командиру. Пусть он с тобой занимается. Мне некогда. О, какой занятой и важный. Аж улыбнуться захотелось. Командиру стрелковой роты лейтенанту Васильеву меня доставили через пять минут. Тот сидел в маленькой темной землянке и пил чай. Солдат, что привел меня к нему, доложил, пересказал мои слова и вышел. А лейтенант нехотя поднял голову и уперся в меня взглядом. Короткий ежик, волос был короче щетины на лице. Даже удивил такой внешний вид. Не успевает побриться. Пока я пробирался, вроде особой интенсивности боев здесь не слышал. Взгляд лейтенанта был колючим и усталым. Лицо осунулось. Да, серьезно им тут достается. Уже забыл, наверное, когда и спал, поди нормально. Выглядит явно старше, чем на самом деле. Значит, от Фрицев сбежал? Немного не так, товарищ лейтенант. Это я солдату так сказал, чтобы быстрее отвел командиру». «И что ты так быстро хотел мне сказать?» Он выделил слово мне. «Извините, товарищ лейтенант, но не вам. Сообщите, пожалуйста, в СМЕРШ, что к вам вышел мальчик по имени Осипчук. Дальше, я думаю, вам все и объяснят». «А сам что же, не хочешь?» Чуть скривил губы Лейтеха. «Мне нельзя». Коротко пояснил я. «Ты смотри, какой важный!» шутливо бросил лейтенант и крикнул радисту, находящемуся в углу землянки за занавеской. «Ерёменко! Связь со СМЕРШем давай!» Через 10 минут я уже находился в другой землянке, более просторной и чистой. Да и сам хозяин этих хором был, не в пример лейтенанту, гладко выбрит, свеж лицом и даже причесан. Представитель грозной организации по поимке шпионов носил звание капитана и выглядел лет на 30. Упитанный такой дядька, но не жирный, скорее плотный. Две медали на груди «Орден» и две «Нашивки за ранение» — боевой товарищ. Скорее всего, из разведки после ранения перевели в СМЕРШ. Или пограничник в прошлом. Тех тоже немало в контрразведку попадало. Капитан из СМЕРШа лишних вопросов задавать не стал. Сразу связался с кем-то по связи и предложил, пока будем ждать ответа, ответить на несколько вопросов. Я легко согласился. Тем более и сам хотел. Надо же рассказать, как я сюда пролез. Так ведь и немцы могут пробраться. Смершевец все записал и задал пару вопросов, когда в землянку, спросив разрешения, вошел связист. «Товарищ капитан, есть ответы штаба армии!» отрапортовал связист и сунул бумажку в руку капитана. Быстро прочитав ее, Смершевец поднялся, и обратился ко мне. «Посиди пока здесь, попробую тебе машину найти. велено отправить сразу в штаб фронта», — проговорил он и вышел. «Нехило так. Значит, в штабе армии уже обратились выше по инстанции», И дело мгновенно сдвинулось. Это радует. Как будто ждали меня. Стоп. Конечно, ждали. Забыл, что Кузнецов отправлял сообщение из Кёнигсберга о моем прибытии на фронт. Значит, ждали и сейчас повезут далеко, к высокому командованию. Надо готовиться отвечать на сотни вопросов. Как это ушёл? Разговор с сотрудниками контрразведки перешел на более высокие ноты. Да вот так. В темноте бойцы не разглядели, а он притворился дохлым. Убил двух солдат из оцепления и ушел. Бойцы тоже стреляли, но вот попали или нет, неизвестно. Когда прибежали на помощь, не смогли даже следов распознать. После знакомства и общих вопросов приступили к делу, но вынуждены были остановиться буквально через минуту. Мне предъявили фото убитых и взятого в плен радиста Но я мгновенно закипел, не увидев среди них фотографию командира группы, того противного литовца Лубалиса. Очень хреново, что эта гнида осталась жива и ушла. Очень хреново. Скорее всего, он вышел на кого-то из засекреченных агентов и дал знать о себе немцам. Именно поэтому они и перестали верить радисту, выходящему на связь под контролем контрразведчиков. Интересно, он все еще в районе? Прибился к другой группе и продолжает свою работу? Сколько же вопросов. «В одном лесном массиве мы фиксируем выход на связь немецкой рации. На расшифровке пока нет. Начала работу две недели назад. Выходят в эфир не чаще двух раз в неделю», — продолжал рассказывать молодой парень в звании лейтенанта. «Точки выхода определены? На меня так посмотрели, что пришлось дополнять. Вам должны были объяснить насчет меня. Извини, но до сих пор не верится. Не стал скрывать своих сомнений лейтенант». В этом отделе СМЕРШ фронта со мной беседовали сразу трое. Лейтенант был самым молодым. Остальные больше отмалчивались. Лишь изредка вставляли веские реплики, отвечая на мои слова. По данным контрразведки, выход на связь осуществлялся каждый раз с разных точек. Закономерности в расстоянии не было. По времени тоже. Район большой, очень большой. В придачу здесь еще попадаются недобитки, не сумевшие вовремя свалить при отступлении немцев. Местность серьезно напичкана минами. Работа саперов не прекращается ни на час, но подрывов все равно много. «С местными отработали не для галочки», пояснил лейтенант, отвечая на мой вопрос о прочесывании местности. «Массив в нашем кольце, выйти тихо они не смогут. Но важно другое. Они, похоже, и не собираются выходить». «Офицеры, солдаты пропадают?» Вспомнив кое-что из истории, СМЕРШ спросил я. «Именно». Немного чаще просто обнаруживаем трупы наших солдат и офицеров, забирают оружие и документы. Могу подсказать то, что знаю лишь шапочно. Работает абвергруппа из этнических украинцев, этот, которого не поймали ваши ребята, литовец. Русские и белорусы встречаются реже. Украинцы из организации ОУН УПА. Там есть хорошие специалисты, которых немцы очень ценят. В одной группе, о которой слышал больше всего, старший ведет свою враждебную деятельность еще с 30-х годов. Опытный и очень опасный человек. Лично его не видел, но слышал многое. Он в высоком звании в немецкой армии. Неоднократно награждался орденами и медалями. Заслуженный козел. «Василий Гриценко?» Спросил тут же контрразведчик, молчавший до сих пор. «Думаю, это старше здесь. Как минимум, в звании майора мужчина лет 40. Его умные глаза не выражали эмоций подготовка хоть куда. Да, думаю, он как раз где-то в этом районе. В школе говорили». «В школе?» Переспросил тут же лейтенант. Ну да, пожал я плечами в школе обвера. Говорили, что лицкий район очень перспективен. Здесь и местные более лояльны или запуганы так, что вынуждены помогать немцам. И местность для скрытного нахождения идеальна. Гриценко, конечно, цель соблазнительная. Та еще сволочь. Руки по плечи в крови, но ты уверен, что здесь именно он? Тут нельзя быть полностью в чем-либо уверенным. Мало ли, куда и кого засылают. Развел я руками. «Хорошо, мы тебя услышали». После двухчасового разговора, именно разговора, а не допроса, подвел итог контрразведчик с умными глазами. Оказалось, что он подполковник СМЕРШа. «Включать тебя в поисковые команды не станем. Слишком опасно». «Как будто до этого я пироги ел у бабушки», — фыркнул я. «Знаем, что многое повидал. Все о тебе знаем, парень. Но тут ситуация несколько иная. Нам нужен радист. Мы не можем просто уничтожить эту группу и забыть о ней. Нужен радист» осадил меня подполковник СМЕРШа. «Я могу быть полезен в лесу», — продолжал я. «У меня подготовка не хуже, чем у ваших оперов. Анатолий Максимович, давайте его в группу Павлова». «Я только и ждал, когда же ты это предложишь», — засмеялся подполковник. «Не думал, что вообще возможно увидеть его улыбку». «А что такого?» «Ладно, Смирнов, подключай его к Павлову, но вызови мне Алексея, я с ним поговорю». «Так точно». Добившись своего и радуясь как ребенок, я отправился в сопровождении двух бойцов в соседнюю деревню, расположенную в трех верстах, чтобы присоединиться к группе некоего Павлова. Что это был за человек, чем именно занята его группа, для меня было загадкой. Но хотелось бы, чтобы она была активной. — Вот это наш себе! — воскликнул один из трех бойцов, что были в хате, в которую меня доставили. Крепкого телосложения молодой мужчина, лет брит бритый наголо, смотрел на меня, как на невиданную зверушку. «Батя чего? Совсем сдурел! Мальца к нам забрасывать!» Крепыш обернулся назад. Сидевший до этого тихо, в дальнем углу комнаты человек в пехотной форме внимательно рассматривал меня и, не отвечая на провокационный вопрос Крепыша, проговорил. «Ему виднее. Ты откуда?» «Это уже мне». Этому больше подходило прозвище «Тихоня». «Из Развед школа Абвера. Подразделение Киндер». «О, еще один!» — вновь сдержанно воскликнул Крепыш. «Недавно таких же взяли. еще прислали?» «Вы их и взяли, потому как я лично вам их и сдал». Жёстко сразу ставя себя на нужный мне уровень, отчеканил я. «Чего?» Кириленко, помолчи». Оборвал Крепыша тихоня. «Ты один?» «Так точно. Мне сказали, что ваша группа занимается поиском диверсионной группы, выходящей на связь с позывным «Звездочёт». «Я могу быть полезен». «Знаешь что-то об этой группе?» «Лишь предположение. Вы должны понимать, что в наших тылах работает не одна группа, поэтому со стопроцентной точностью заявить, кто входит в эту группу, нельзя». «Хрена себе чешет, как по писаному. Вновь не сдержался Крепыш. Сейчас разглядел его звание. Стар Леон. Гимнастерка расстегнута, и погоны чуть свалились назад. Поэтому сразу и не разглядел. А вот Тихоня, капитан, опрятный, застегнут на все пуговицы... Видно, что уважает порядок. Рядом с таким хочется соответствовать. Непонятно, почему так вольготно себя ведет крепыш. Когда я окончил школу? Было сразу понятно, какую школу имеет в виду капитан. В сорок первом. Кажется, у тихони волосы приподнялись. «Брешешь!» — заявил Старлей. «Брешут собаки!» Я бросил свой любимый взгляд на старшего лейтенанта, и тот, кажется, отшатнулся. А за моей спиной послышалось покашливание. И чей-то до боли знакомый но подзабытый голос внезапно произнес. «Не брешет он, Коля, не брешет». И, говоривши, усмехнулся. Я, медленно оборачиваясь, слышал приближающиеся шаги, но не торопился, пытаясь вспомнить голос. «Здорово, братка». «Малыш!» Я подпрыгнул до потолка и бросился к этому здоровому бугаю, что стоял с распахнутыми объятиями и улыбался. «Не понял. Ты его знаешь, что ли?» пробормотал старший лейтенант. «А малыш, кстати, в капитанском звании». «Еще бы!» — подмигнул мне Борис, сжимая, но осторожно в своих мощных руках мое маленькое тело. «Если бы не этот мальчуган Кириленко, я не смог бы вытащить твою вредную задницу из той бучи под Курском в прошлом году». «Да ладно, ничего особенного там и не было». Сразу как-то сник крепыш Кириленко. «Так это тот самый малец, что тебя в Сталинграде из Волги вытащил?» — вступил в разговор Тихоня до этого внимательно наблюдавший за нами. «Ты чего им наболтал, Боря?» С упреком спросил я малыша. «Только правду рассказал», — серьезно заявил Борис. «А ты возмужал, вон и в плечах раздался. Помнится, тогда, в 42 втором, сопле перешибить можно было, а сейчас вполне себе взрослый». Я и впрямь был довольно взрослый. Уж не знаю, гены этого тела так повлияли, или это раннее взросление из-за вселения моей души и сознания, Но я реально за последний год сильно изменился. Голос стал грубее, ломается, мышцы уже перекатываются под кожей, небольшие, но их видно, да и рост больше 160 шестидесяти сантиметров. Расту помаленьку. Да и ты не убавился, — засмеялся я. Так ты здесь сейчас, в СМЕРШе? Тс шутливо приложил палец к губам Борис, — это тайна. В прошлом году аккурат под наше наступление под Курском написал рапорт и попросился на фронт. «В разведке я давно. Рассказывал тебе, если не забыл. Вот и решили меня сюда засунуть. Учусь мало-помалу. Не совсем мой профиль, сам понимаешь, наверное. Давайте вы позже пообщайтесь. Встрял Тихоня». Разговор затянулся до поздней ночи. Капитан, которого я окрестил Тихоней, задавал правильные и своевременные вопросы. Ничего не записывал, по лесу было видно, что он абсолютно все запоминает. К разговору присоединялся еще один человек в звании аж полковника с двумя орденами Ленина на груди, но он в основном только слушал. Я всячески уговаривал взять меня в их группу, доказывая знаниями свою полезность. Старший лейтенант Кириленко больше не ерничал и не грубил, также внимательно слушая мои объяснения и выводы. Боря вообще молчал лишь, спокойно слушал, поигрывая время от времени ножом, нервничает немного, хочет скорее поболтать. Ну, В общем, когда расходились спать, а мне представили целую кровать, я был вымотан и выжат, как лимон, но доволен. Кажется, я сумел убедить этих зубров контрразведки в своей полезности. Малыш, нет, даже не пытайся. Уже вечером следующего дня мои новые товарищи и я вышли в перспективный для поиска район. Через пару часов поисков были обнаружены свежие следы. По каким-то одним разведчикам, известным приметам, они определили, что здесь были те, кто нам нужен. Я обратился к командиру группы, капитану Павлову, с просьбой отпустить меня одного в лес. Капитан тот самый, кого я обозвал про себя тихоней, колебался всего несколько секунд и дал добро. А вот малыш, Боря, видимо, слишком давно меня не видел и соскучился, стал проситься со мной. «Там может быть целый отряд уновцев. Куда ты собрался в одиночку?» «А с тобой куда?» Ответил я вопросом. Боря, у тебя НКВД СССР на лбу написано, даже рот открыть не успеешь. Пойми, сейчас, когда эти крысы бегут на запад, среди них почти не осталось тех дрестунов, которые сдавались при виде наших солдат. Эти рвут на части всех, прежде чем узнать, кто перед ними вообще стоит. В этой организации собрали весь сброд, не имеющий ни стыда, ни совести. Они жгли людей сотнями, издевались как могли. Они лучше других понимают, что им грозит. «А как же ты? Ты забыл. Я один из них». Сказал я всерьез. «По крайней мере, пока меня не раскрыли, должен им оставаться. Вот когда вычистим всю эту шваль, тогда, возможно, мне позволят, наконец, вернуть свое имя». «А Сепчук не твое имя?» — внезапно спросил Павлов. Боря раскрыл рот, но я опередил его. «Не мое. И, Боря, не думаю, что ты имеешь право раскрыть мою маленькую тайну». «Ясно. То, что ты внедрен к врагу, я знаю. Думал, что под своим именем». «Под своим именем», — я усмехнулся, — «меня бы вздернули на первом суку, предварительно содрав кожу». «Да, малыш?» «Алексей, он немцам в Сталинграде такое учидил, что те носом рыли до самой капитуляции Паулюса, пытаясь его найти». «И ты после такого опять смог внедриться?» «Так уж получилось», — развел я руками. «Ну, я пойду, командир». «Мне даже сказать тебе нечего. Ни условных сигналов не отработали, ни позывных. Ничего». «Не страшно. Если точнее, когда я найду этих отморозков, вы точно об этом узнаете. По крайней мере, услышите». Вновь усмехнулся я. Ночью в лесу довольно страшно. Несмотря на весь мой опыт, я действительно опасался. Даже не знаю, кого больше, людей или зверьё. Двигался очень медленно, не из-за возможного обнаружения противником, а просто боясь глаз на ветке оставить. Выслушав Старлея Кириленко, он в группе Павлова был лучшим следопытом, я последовал совету и отмерил тысячу шагов в сторону, для того, чтобы вести поиски на расстоянии от места дислокации группы. Тысяча в одну сторону, тысяча в другую, в сумме, как видите, аж две тысячи. Так и двигался, когда из крайнего положения, отчитав тысячу, я как бы возвращался на исходную, делал двадцать шагов влево, удаляясь таким образом от группы. Сколько я так протопал, не представляю. Ноги гудели, хотелось пить, а с собой у меня ничего нет. Как оказался на маленькой опушке, даже не понял вначале. Напугал меня до и протяжный вой и лязг цепи. На опушке с самого краю располагалась избушка. Ладно, хоть без куриных ног. В темноте ночного леса эту приземистую недвижимость не разглядел вообще. Если бы не собачья цепь, так и вовсе прошел бы мимо. Про собачью цепь не просто так сказал. Когда услышал ляск металла и чей-то вой сообразил сразу: собака. Саму хозяйку этой лесной усадьбы я до сих пор не видел, и это смущало. Кто здесь? А? Кого черти носят по ночам? Услыхал я оклик на суржике, но не разглядел говорившего. Где он, откуда говорит, не знаю, и от этого становится еще более жутко. А если он меня видит, а я его нет. Шмальнет сейчас и баста. Дяденька, помогите, нога так болит, что сил больше нет коверкая польские и русские слова, запричитал я. «А ну, выходи! Кто таков?» Новый окрик был более озлобленным и требовательным. «Помогите! Нога совсем не дает вступить! Я еле ползу уже!» — взмолился я. Так-то я давно уже был на коленях, сразу после первого возгласа, а теперь еще и притворился раненым. «Где ты там?» — кажется, чуть смягчил гнев хозяин берлоги. «Здесь!» — я поднял руку вверх и помахал, но опомнился, ведь мужик... А по голосу это точно мужик, скорее всего, тоже меня не видит. Это была охотничья заимка. Тот, кто окликал меня местный житель, якобы прячущийся от немцев белорус Степан. В доме при свете лучины я с трудом разглядел его лицо и подметил про себя, что даже возраст его определить не могу. Слишком уж заросший мужик был. Ему, может быть, как 20 лет, так и 70. Слишком уж он колоритно выглядел. Никого более не видно, но почему-то чувство тревоги просто кричало внутри. «Так, говоришь, и займись, топаешь? И что там? красный Махнул я рукой, еле ушел. «А чего им тебя обижать? Ты же ребенок. А глазки-то сверкают, интересно ему. Я людей ищу, уважаемый, не поможешь?» Резко меняю тему я. «Каких таких людей?» — насторожился хозяин заимки. «Подсказали людишки местные, что видели в лесу чужих, а мне они и нужны». «Не знаю, о ком ты говоришь. Здесь никого не бывает. До ближайшей деревни верст 20 да все через чещобы. Нет, не бывают тут люди. Даже немцев не было. За всю войну ни разу». «Ну, значит, буду искать в другом месте». Развел я руками. «Нога успокоится и уйду. До утра не выгоните. Да отдыхай на здоровье. А зачем тебе люди-то? Они помочь могут. Я не местный. Красные меня ищут. К ним путь заказан. Ты к немцам, что ли, уйти хочешь? Ты же не немец». Ой, как плохо играет, даже смешно становится. А мне немцы ничего плохого не сделали, а красные всю семью в Сибирь угнали. Я один у бабки и остался, вырос немного. Бабка померла, и я ушел из дому. А тут немцы пришли, меня не били, не приставали. Чего мне на них напраслину возводить? Ладно, спать ложись здесь. Сейчас тулуп принесу, помягче будет. Мужик ушел куда-то в сене, а я приготовился провести остаток ночи на лавке. Внезапно донесся легкий шум снаружи, и, не успев подняться из-за стола, я был остановлен, направленный в мою сторону винтовочным стволом. Так и знал, что мужик тут не один. «Давай рассказывай, шельмец, кто ты таков, да и правду говори, а не ту пургу, что только что гнал Игнату». «Я не ветер пургу гнать», — говорил, как было. «Чего вы в меня стволом тычете, стрелять хотите?» «Думал, хоть тут от красных спрячусь, а нет, нашли. Заткнись уже». Зло выругался обладатель винтовки. «Долговязый. Возраст не определить, но за тридцать точно». «Да пожалуйста». Я сел обратно за стол и отвернулся. «Кто ты?» Едва ли не закричал мужик. «Дед Пихто!» — буркнул я. «Юрка я, Осипчук. Легче вам от этого знания». «И откуда же ты такой красивый вылез?» «Откуда пришел, там меня уже нет. А иду туда, где буду». Решил я вернуть дежурную фразу, действующую для опознания между диверсионными отрядами Абвера, «Авось сработает». «А как дойдешь, если не знаешь пути?» «Опа! И ведь сработало!» «Я добрых людей спрошу, они помогут». «Да, есть еще на свете добрые люди». Мужик опустил винтовку. «Из детской школы?» «Да». Спокойно кивнул я. «Рация нужна, время поджимает». «Рация есть. Батареи оцерели в тайнике. Завтра должен человек прийти. Обещал достать у красных». Мужик сел ко мне на лавку и протянул руку. «Петро». «Юрка». Пожали руки вполне мирно. «Подожди минуту. Я должен тебя проверить. Хвоста за тобой не было. Это ребята сразу проверили. А вот тот ли ты, за кого себя выдаешь? Мне что, в Кёнигсберг сгонять? Документы вам принести?» Оказалось, еще в школе об этом узнал. Немцы почему-то отказались от использования меток, какие были у меня в Сталинграде. Скорее всего, агенты, засылаемые в тыл врага, расходный материал, и никто не собирается их вытаскивать. Зачем? У нас есть человек оттуда. Вот и проверим утром, знает ли он тебя. Там сотни учеников прошли. Совершенно точно, что все не могут меня знать. Этот человек был в первом рейде в этот район. Значит, должен был или учиться с тобой, или хотя бы видел тебя в школе. Ведь ты же недавно заброшен. — Четыре дня как? — Задание. — Вообще-то не имею права. Хоть пароль и верен, но мало ли. — Ты думаешь, что я красный? Мужик заржал. Группа пропала. Меня направили на ее поиски. — Тебя? Одного? Я не ученик. Вперил я свой фирменный взгляд мужика. Тот дернулся и выронил винтовку. — Я инструктор. Он Онтер-офицер команды «Киндер». — Осипчук. — А вы кто? — Фельдфебель Дрозденко. Мужик ляпнул на автомате и, сообразив наконец, что... Проговорился, взял себя в руки. «Сейчас приведу нашего парня, он ранен, спит. Но по такому случаю разбужу. Уж инструктора он точно знать должен. Кто такой? Если из группы заброшенный месяц назад, то узнает. Я лично их подбирал. Приведу, увидишь». Закончил разговор мужик и вышел чуть не бегом из хаты. Я продолжал спокойно сидеть и ждать, предвкушая будущую беседу. «Если я правильно все понял, то сейчас мне приведут Лубалиса». «И тот должен меня узнать». Вышло именно так. Парни ввели под руки сразу два бойца в непонятной одежде. То ли гражданка, то ли форма, хрен поймешь. Одеты кто во что горазд. «Лубалис, ты?» Я снова встал из-за стола. «Я не видишь, что ли?» «Я понимаю, что многие из вас не признавали мое старшинство над вами. Но отвечать ты все равно должен, как положено. Ясно?» «По-моему, немцы порядок вбивали как надо». «Так точно, онтер-офицер». Мура недовольным голосом ответил литовец. «Ты один?» «В группе оказались предатели. По прибытию на место мы разделились, а на следующее утро нас с Беленко накрыли. Спали по очереди. Я вовремя заметил солдат и поднял Беленко. Уйти удалось в одиночку. Беленко погиб. Солдаты из зацепления стреляют быстро». «С чего ты взял, что в группе предатели?» «Нам кричали, обращаясь по фамилиям. Откуда красные знали их?» «Ясно. Мне рация нужна. Доложить требуется». «Вроде есть. Я же говорил, рация есть. Ждем человека с батареями». Встрял в разговор Дрозденко. «Когда он будет?» «Русские здорово усилили патрули. Ждали еще вчера. Надеюсь, сможет пройти». Я вцепление видел, когда в лес заходил. Правда, далековато отсюда, но все же... Да уж, шарят они всерьез по округе. «А вы сами-то с каким заданием здесь? Надолго?» «Это командиру решать. Ушел от ответа Дрозденко». Ясно, старшие их группы где-то не здесь. Вот и сидят, ждут у моря погоды. Ладно, с тобой решили. Ребята, отведите пацана спать. Лубалиса увели, ранен он, а я остался в хате на разговор с Дразденко. Вопросы тот задавал хитрый, сам при этом о группе не говорил вообще. Мне же нужно выяснить, сколько их и где все. Только после этого можно начинать действие. Группа Павлова, думаю, рядом. От силы километров 5-6 будет. Но по чещебе быстро не пройти, думать надо. Вряд ли я ночью ушел дальше, чем на это расстояние, а ребята вполне могли и проследить за мной. Под самое утро вбежал хозяин заимки и заорал злобно. «Красные!» — схватил винтовку, стоявшую в углу, и бросился назад на улицу. «Ах ты, щенок, привел все же!» — вскочил Дрозденко, и, не успев выхватить пистолет, упал рядом со столом. Мы завтракали как раз. Нож прыгнул в руку сам... А в тело уновца вошел еще быстрее. Двое, что дремали рядом на лавках, еще только поднимались. Когда я выхватил пистолет Дрозденко, кобуру тот расстегнуть успел и начал стрелять. Два выстрела, два трупа. Вновь открывается входная дверь. На пороге хозяин дома с винтовкой, нацеленный внутрь помещения. Но я в стороне, у печи. Выстрел в ногу прицельный. Мужик валится на пол, нажав все же на спуск. Его винтовка грохает, пуля проходит где-то в метре от меня и впивается в стену. «Так и лежи», — подскочил я к раненому. «Сколько тут еще этих хлопцев? Быстро, гад!» Я вставил ствол пистолета в рану на ноге и надавил. «Только тот раненый в синях, больше никого!» — заблажил мужик. «Где их командир?» «Я не знаю. Ушли втроем куда-то еще два дня назад. Когда будут, не знаю. Я не из их компании». Допрос внезапно прерывается выстрелом. Я, как последний мудак, забыл о лубалисе, точнее, думал, что он тяжело ранен и сам не ходит. Эта тварь стояла в дверном проеме с ноганом в руке, из ствола которого вился дымок. Что, падла, думал самый ловкий. Его лицо было перекошено, он наслаждался моментом. Мне было недонаблюдений. Пуля из нагана пробила мое тощее тело в районе груди и стало как-то не до того. Повалившись рядом с раненым хозяином дома, я скрипел зубами от досады. «Добей его, да помоги. Красный рядом. Я их видел возле озера. Тут всего километр. Быстро придут, надо уходить!» Закричал раненый Лубалису. Я корчился на полу, но все же видел, краем глаза, что происходит рядом. Вот эта литовская мразь поднимает ноган, останавливается, и внезапно его тело валится на пол недалеко от меня. «Захар!» Говорил же, «не ходи один!» Ко мне летит Боря, хватает меня и начинает осматривать. «Борь, грудь пробита, не тряси, больно!» Хриплю я, и по губам течет что-то липкое. «Командир, его надо скорее выносить!» «Товарищ командир, раненый все расскажет. Они ждали основную группу со старшим радистом. Меня нужно к немцам. Слышите? Обязательно к немцам! Связи у них нет, обо мне не знают. Этих не отпустите, никто ничего не узнает!» «Парень, какие немцы? Ты о чем?» «Я знаю, что это не конец. Чувствую. Переправьте к немцам!» «Умоляю я!» «До них тридцать километров. Как?» «Алексей, отпусти меня. Я сам его вывезу к ним». Влез в разговор малыш. «Сдурел! Я переоденусь. Мову я знаю. Сойду за бандеровца. Учили ведь». «О чем он?» «Ладно, пойдешь на север. Деревня рядом. Главное, чтобы парнишка не отошел». Тихим голосом отвечал Борису Павлов после короткой паузы. «Там наши стоят. Окажут первую помощь. Обратишься в отдел СМЕРШ. Они помогут переправить тебя и пацана к линии фронта». «Как там действовать, решай сам», — подытожил командир. «И возьми вот это». С этими словами капитан Павлов снял с себя планшет и передал его Борису. «Тут то, что было приготовлено для других, но тебе нужнее». «Суки красноперые! Думаете, у вас что-то получится?» «Уже получилась тварь. Немцу уже хана. Скоро и ваше бесовское перед передушим». Услыхав ругательство раненого Оуновса, пробормотал я. «Захарка, молчи. Я сам тебя сейчас перевяжу» а потом на руках вынесу отсюда. Мне было плохо. За долгую дорогу успел вспомнить все свои ранения. Это было не самым болючим. Наган — штука мощная, но пуля небольшого калибра, и отверстие после него не самое огромное. Болело внутри. Легкие обжигало, как огнем. Первый раз я очнулся, когда мне кто-то вколол какую-то хрень в руку. В голове стало еще туманнее, и я снова вырубился. Какие-то разговоры буквально на грани сознания успокоили, говорили на русском языке. Второй раз очнулся от тряски, скосив глаза, обалдел от увиденного. Малыш полз и тащил меня волоком по земле. Ничего не понимая, открыл было рот, но спросить не успел, вновь отключился. Третий раз был контрольным, после этого я уже успокоился, по крайней мере, умереть мне вряд ли дадут. Меня перевязывали и разговаривали на немецком языке. По внешним признакам это был полевой медсанбат вермахта. Неужели малыш решился и доставил меня к немцам? А как же сам? Стоп! Что он тогда говорил Павлову? Знает украинскую мову, он что, со мной в тыл врага собрался? Да и переданный планшет, интересно, что в нем? Очнулся. Услышал я голос справа от себя. Естественно, спрашивали на немецком. — — Ну, это уже легче. Смешно сказать, но мне гораздо легче сойти за своего у немцев, чем у своих или бандеровцев. — Ага. — кивнул я и закашлялся. — Не дергайся, только операцию провели. — Повезло тебе с напарником, смелый отчаянный парень. Перейти через линию фронта с раненым дорогого стоит. — Раз такое отношение, значит, у немцев на передке есть данные на меня. — Отлично. — А где я? — Пока в Медсанбате. Думали, отлежишься чуток и отправим... «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем после того, как пулю получил». «Твой друг сейчас у жандармов, сам-то тоже без документов». «Какие документы во вражеском тылу?» Удивился я настолько натурально, что врач, а это без сомнений был врач, понимающий, покивал головой. «С тобой проще. Твой друг назвал твое имя, и меня это очень удивило. Звание. Сколько тебе лет?» «Скоро четырнадцать». «Унтер-офицер Абвера в таком возрасте? Первый раз встречаю». Я тоже их не видел, но, видимо, они есть. Улыбнулся я. Спи сейчас. Тебе ввели сильное лекарство. Легкое мы тебе сохранили, но пришлось потрудиться. Восстановление, если не будет заражения, займет долгое время. Отдохнешь теперь. Наверное, забыл уже, как отдыхать. А вы правы. Чертова война. Дети вместо игр во дворе воюют, как взрослые. Меня не удивила реакция врача. Я не раз встречал недовольных этой войной и в немецкой армии.